Глава 6. Милиция приехала быстро. Не успел вернувшийся бульбаш выкурить вторую сигарету, как на границе слышимости скрипнули потрёпанные колодки. Захлопали тяжёлые дверцы. Судя по кандовому звуку, явно козлик. А вскоре и сами гости пожаловали. Грозные мужчины в милицейской форме и трое парней, одетых по-граждански. Один из них выделялся темной курчавой головой и усами, за которое в двадцать первом веке его обвиняли бы в старомодности, а в эти времена такой образ считался довольно стильным. Здорово, Григорич. Бульбаш протянул ладонь милицейскому начальнику, и они обменялись крепким рукопожатием. Привет, Виталий Николаевич. Пропустил тот и я понял, что это и есть капитан Величук, знакомый моего подчиненного. Евгений Семенович, рад приветствовать. Офицер поздоровался со мной за руку. Так же, что у вас тут случилось? Звонит мне Булбаш, приезжает и говорит, тут какие-то бандитские метки. И не только Платон Григорьевич. Я перехватил инициативу. Ваши молодцы, не все улики собрали. А мы нашли еще один маленький гробик и кровавый кинжал с фигурной рукоятью. На нем кровь, надо бы экспертизу провести. Да «Ну, и кузю там кровь наверняка. Помолчался Величук. Но «Ну, вы правы, Евгений Семенович. Обшилова, почему кинжал пропустили? Виноват, товарищ капитан. Будро ответил усатый милиционер, судя по всему, следак. "Исправимся. Сизов с ребятами уже едут". Словно в доказательство его слов послышался мерный гул двигателя, скрип колёдок и хлопанье дверцами. Это уже какая-то другая машина, побольше. Если я правильно мыслю, и милиционеры действительно зашевелились, то на ней должны приехать криминалисты. "А вы, значит, будете, товарищи журналисты?" Величку упёр руки в боки и серьёзным видом окинул взглядом окрестности, как будто вы и начальник, приехавший на позицию. Бдим, подтвердил я. Еще как бдим, а то как бы Сериника не пробдеть. Милиционерский капитан уставился на меня со смесью подозрения и недоумения. Потом на его лице отразилось понимание, и он расслабился. Капитан Величук явно был из тех советских милиционеров, кто находился на своем месте. И благодаря таким неравнодушным мужикам правоохранительные органы в то время были опорой граждан. Сейчас бы в нашем двадцать первом веке таких побольше. Леония, сделай пару кадров, только без постановки. Попросил я её, Фейльман с готовностью кивнул, принялся настраивать фотоаппарат. "И зачем?" спросил Велячук, но скорее из любопытства. "Советская милиция за работой", ответил я, и тот махнул рукой. "Тогда лучше не меня, а он, ребят". Велячуку указал на усатого курчавого обшлава и двух его коллег, видимо, оперативников. "И Сизова с другими экспертами". Жи вот в тот момент, когда могилам как раз подошёл колоритный дядька в жилетке разгрузки с многочисленными карманами. Голова его блестела тщательно выбритой лысиной, а на щеках густились марьяские бакенбарды. Следом за ним шли менее яркие парни и одна серьёзного вида женщина. Поздоровавшись со всеми, они выслушали сжатый рассказ капитана Беличука с моими дополнениями, после чего рассредоточились по месту преступления. Один из парней, высокий с длинным костистым лицом и рыбьими глазами, Расчехлил фотоаппарат, почему-то не добя глянув на Лёню Фельдмана. Второй вместе с женщиной направился к яме с мёртвой козой. Закипела экспертная работа, и величок, вежливо извинившись, попросил нас покинуть кладбище. Я взял с него слово, что он будет держать нашу газету в курсе дела и пообещал отдельно отметить профессионализм антроповской милиции. Так, скажем, умолчать о том, что дополнительные улики нашли мы, журналисты. Лёня, как вернёмся в редакцию, сразу же проявляй плёнку. Сказал я: "Уже в машине". "Соня, Виталий Николаевич, вы работаете над статьёй вместе. Как только будут готовы снимки, разучите женщину с фотографии в гробике. Пообщайтесь с ней, выясните, кто и зачем мог так с ней поступить. Я так понимаю, что она не имеет никакого отношения к семье тех, кому в могилу Кости подсыпали". "Нет", подтвердила Соня. "На фотографии точно не их родственники". "А, это вы позвольте уточнить, откуда узнали?" Я повернулся к девушке. "Знакомые знакомых рассказали", улыбнулась она. Город-то маленький. Это личное, я кивнул. Продолжайте отрабатывать контакты, то есть общайтесь со всеми, кто может сообщить массу интересного. Или даже чуть-чуть, но по делу. Поняла, серьёзно ответила внучка Вьенкора. Интересная должна получиться история, довольно проговорил бульбаш. Вот и постарайтесь, поддёржал я. Обнажитесь с душой, нервами, чем угодно, но выдайте мне сенсационный репортаж. Если потребуется другие материалы, поднимем. Мы как раз вернулись к зданию редакции. Дав на послед акционное указание, я остался в машине и попросил Больбаша, как своего зама, сообщить Клаврии Викентьевне, чтобы спускалась. Меня ждёт какой-то очень крутой товарищ Краюхин из районного комитета партии. И вызывать его звать его раздражением мне бы не хотелось. Напротив, я бы лучше с ним задружился, чтобы он не вставлял мне палки в колёса. Главное, чтобы этот товарищ Краюхин оказался идейным, порядочным мужиком, а не карьеристом, номенклатурчиком. Громахина собралась быстро, как будто ждала моей отмашки. И вскоре мы вновь ехали на чёрной Волге, только уже немного в другом составе. Я попросил водителя включить музыку, и онки вновь вставил в магнитолу кассету. Боже мой, как давно я не слышал этот тёплый ламповый звук. Не виниловая пластинка, конечно же, но по сравнению с холодным цифровым звучанием, даже магнитная лента воспринимается по-другому. Аж чуть слеза не скатилась, когда в динамиках раздался знакомый с детства припев. Прикрыл глаза, я с улыбкой откинулся на спинку сиденья. Пока едем, я как раз подготовлю свою программную речь. Андроповский райком коммунистической партии располагался неподалеку от здания редакции и выселся гранитной скалой над окружившими его хрущевками. Бетонная площадка перед ним была словно вырезана, а в щелях между плитами не было ни одной травинки. В середине, деля площадку на две равные части, тянулась длинная клумба. Вы и только не волнуйтесь, Евгений Семенович, зачесил Аграмыхина, пока мы шли к застекленному входу. Шабановой мы сделали строгие выговоры, она все осознала, и сейчас активно работает над собственным исправлением. Думаю, что дополнительная полоса о роликах Самола в жизни советской молодежи все перекроет, и мы. Спасибо за беспокойство, Клаврикиентивна. Я мягко, но решительно прервал Парторшу. Но я, как редактор, лично несу ответственность за все, что происходит в нашей газете. Именно это я и объясню товарищу Краюхину. Громыхина промолчала, но я заметил, что её губы растянулись в тонкой подобии улыбки. Кажется, я сказал именно то, чего от меня и ждали. Что ж, теперь главное не опростоволоситься перед этим Краюхиным. Нас уже действительно ждали. Вахтёр в вестибюле райкома аж выбежал из своего стеклянного аквариума, чтобы поприветствовать и лишь напровести через турникет. При этом Клара Викентьевна даже не глянула в его сторону. А я наоборот, не только поздоровался в ответ, но и поблагодарил. Седой и обильно потеющий дядечка в аккуратном сером костюме довольно заулыбался, одновременно смущённо отмахиваясь от моих слов. Секретарша Кроюхина оказалась длинноногая блондинка с перекрученными химией локонами и вызывающим макияжем в стиле smokey eyes, как это называется у нас в 21 веке. И два мы вошли в приёмную, как она тут же нажала кнопку на коммуникаторе и холодным рыбным голосом доложила о нашем появлении. Заходите, Анатолий Петрович готов вас принять. Услышав в трубке ответ, сообщила она, и даже не удосужилась при этом встать и проводить в начальственный кабинет. Я мысленно усмехнулся. Не знаю, самодельценность ли она устраивает, или Краюхин специально приказал лишний раз напомнить нам наше место. Но все выглядело так: мы просители, а секретарь райкома за ней тот человек, позволивший отнять у него пару минут времени. При всем при том, что это именно он вызвал меня на встречу, но он не ждал нас и не ожидал, а был готов принять. тонко и показательно. Разрешите, Анатолий Петрович, я пропустил вперед Громычено, но обратился при этом к хозяину кабинета сам. Заходи, Кашиваров. Голос Краюхина оказался неожиданно веселым. И ты, Кларвь Кентьевна, рад наконец-то вас увидеть, товарищ.